Так что произошло? Шепотом спросила Иссори. Хоть в комнате кроме них никого не было. Они оба не стали садиться. На прием нацелились дезертиры из Великого Азиатского альянса. Честно ответил Таци. И Иссори издал странный звук. Не то вздохнул, не то сглотнул. Нет, подавил крик. Почему сейчас? Прохрипел он, не сумев даже закончить фразу. Вероятно, пытался спросить, почему Тацу не сказал ему раньше. Не пойми неправильно. Тация поднял руку, успокаивая собеседника. А нападения уже знают и предприняли меры, дезертиры ничего не сделают. Не то чтобы Сори полностью поверил Тации, но всё же решил выслушать его до конца. Диверсанты приближаются к острову под водой, они собираются с помощью бомб продырявить понтоны. Даже если так, Сайка Синта не потонет. Но приём остановят, верно? Если им, конечно, удастся провернуть задуманное. И Сори взял себя в руки и снова смог ясно мыслить, Он озадаченно посмотрел на Тацио. «Ты весьма самоуверен. Зачем тогда говоришь это мне? Чтобы ты не делал глупости, если начнётся битва? Даже без твоих слов я наверняка не стал бы рисковать». Пацифистки настроенно ответила «Сори». Парень принял невозмутимый вид, тем не менее любой понял бы, что он врёт. Чтобы добить его окончательно, Тацио выложил следующий козырь. «Я знаю о защитной системе острова на основе магии гравировки, и эту магию, сэмпай, ты можешь легко активировать». Иссори изумлённо уставил снотацию, но почти сразу понимающе кивнул. «Учитывая твоё положение, Шибакон глупо удивляться. Раз так ты понимаешь, что даже если военные не помогут, террористы всё равно не установят бомбы». Иссори участвовал в Экаганском инциденте, а потому знал, что Татция — особый лейтенант сил самообороны. «Да, враги приблизиться не смогут. Отталкивающее поле, которое не подпускает к острову крупные морские организмы, не пропустит и людей. Барьер не поранит нарушителей». Но пока в них текут биоэлектрические токи, не подпустит ни к понтонам, ни к горнодобывающему заводу. Правильно. Даже если какой-то объект прилипнет к понтонам, после ультразвуковой очистки его сразу оторвет. И то система может активировать любой волшебник, способный на магию гравировки, не только я. Установить бомбу будет попросту невозможно. Верно. Диверсанты тоже об этом знают. И изменился в лице. Он не был глуп и быстро понял, что тот отцы имеет в виду. «Им нужен я, чтобы отключить защиту?» «Да. А точнее, любой сампай! Спокойно сообщил Таце стакую правду. «Но не переживай, в зале их будет охранить волшебник сил самобороны. Вот он!» Как только Таце сказал это, Исори почувствовал кого-то за спиной и встревоженно обернулся. Ему оцелетовал волшебник в форме официанта. «Когда он успел?» Вместо ответа человек представился. «Сила самообороны сержант-майор Хайбару!» «Простите, что ради секретности не называю своё подразделение». Это был худой мужчина лет 30, и хоть под одеждой не было видно телосложения, Иссори примерно понял, что это за человек. «Сержант-майор, специалист по охране. Он хорош в магии индивидуальной защиты и в ближнем бою. Обратись к нему, если решишь куда-то пойти». Увидев кивока, Иссори, Тацы добавил. «Тогда возвращаемся». Когда они зашли в зал, к и подошла красивая женщина в сдержанном платье, Она выглядела как секретарь директора известной компании. «Сампай, иди без меня. Я немного задержусь». «Хорошо», — ответил тот. И Сори узнал её. Он уже встречал эту женщину, потому сразу направился к столу канона остальных. «Это старший сын из семьи Сори? Милый мальчик. В платье выглядел бы лучше. Только не говорите это при нём. Он примет близко к сердцу». «Разумеется. Неужели я выгляжу такой жестокой?» Зло улыбнулась Фудзибаяси. «Нет, но лучше перестраховаться», — скромно ответил он, затем, словно болтая, о чём-то банальном спросил. «Прибыли?» «Да, через пять минут войдут в контакт с линией обороны». Фудзибаяси незаметно возвела вокруг барьер, который защищал от прослушки, древнее волшебство, что передавалось из поколения в поколение в семье Фудзибаяси. К нему менее чувствительны датчики, к чем более сильные современные магии, создающие звуконепроницаемое поле». Выплывут минут через десять? Возможно, чуть раньше. Хорошо. Готовлюсь к вылазке. Отлично. Я сообщу капитану. Тация хотел уже уйти, но заметил, что Фудзибаэси хочет что-то добавить. Что-нибудь ещё? Не понимаю. Что? Таце не притворялся. По таким расплывчатым словам трудно догадаться, что Фудзибаэси пытается сказать. Я слышала, пять лет назад ты потерял важного человека. Да, это так. И... Без каких-либо чувств переспросил он. «В том же месте, против того же врага, а ты собран как обычно. Хотелось бы мне стать такой сильной». Слова Фудзи Байоси больше касались не Тацу, её самой. «Сейчас не совсем то же самое. Против нас не армия». Но Тацу ответил честно. «И для меня по-настоящему важен лишь один человек». Ей не требовалось спрашивать, чтобы понять, кого он имеет в виду. пока Миюки Мейюки-сан будет в безопасности, остальное для тебя ничего не значит?» Это бессмысленное предположение. Миюки всегда будет в безопасности, пока я жив. Спокойно ответил парень и на этот раз ушел. Юноша вернулся за стол и заметил, что друзья сгорают от любопытства. Кирихара с Хаттори уже было открыли рот, чтобы расспросить обо всем, но о переделах. Прошу прощения, связывались из дома. Нужно разобраться с одним делом. До прошлого года он всегда говорил с осторожностью, дабы не разболтать секреты дома. Теперь же, когда все узнали про его корни, Парень использовал это как договорку. Если намекнуть, что тема касается семьи цуба из-за её плохой репутации никто докапываться не станет. Как удобно. Думал он, хоть и казалось каждый раз, что поступать так слегка легкомысленно. Никто ничего не спросил и в этот раз. «Я вас ненадолго покину. Миюки, вернусь до окончания приёма». «Хорошо, Та сама. Я буду ждать». Юноша и направился в сторону Китаяма Ушо, наверное, тоже сообщить, что уходит. «Ты называешь его Тация-сама?» Поинтересовалась Азуса. Она уже несколько раз слышала, как Миюки обращается к нему «Тация-сама», и внезапно решила поднять эту тему. «Да, потому что Тация-сан не передаёт всего моего уважения». Миюки не растерялась и ответила с улыбкой. От такой прямоты Азуса могла лишь улыбнуться в ответ. «Да, как бы сказать, тебе и впрямь это идет шибасан «А вот я...» Канон вздохнула и продолжила, глядя в потолок. «Так не смогу». Услышав её, и вмешался. «Всё хорошо, Канон. Мне нравится, как ты обращаешься ко мне сейчас». «Правда?» Произнесла девушка и прильнула к жениху. «О, опять они закрылись в своём мире. И куда подевалась их скромность?» Проворчал Кирихара и отвернулся от воркующих голубков. «Эй, у тебя ведь тоже девушка есть?» Вклинился Хаттори. «Кирихаракон, тебе нравится скромница? Тогда я не буду так поступать», подразнила Саяка. а Огорченно протянул Кирихара. Когда выпускники, в том числе и Сорис Канон, громко рассмеялись, Ханука и Шузуку тихонько спросили у Миюки. «Миюки, ничего, что ты не идёшь? Мы можем как-нибудь помочь? Думаю, самое большее, что мы можем сделать – сидеть тихо». Однако девушка немного слукавила. «Миюки должна сыграть важную роль в финальной стадии операции. А сейчас время вести себя по-взрослому и подождать. В этом она не соврала». Миюки ответила, как обычная старшеклассница, и тем самым убедила подруг не вмешиваться, однако некоторые чувствовали приближение бури и не собирались сидеть сложа руки. Видимо, аютации Миюки недооценили горячую кровь выпускников. В километре к западу от искусственного острова в свете полной луны на волнах стоял человек. Гигант в белых доспехах китайского стиля – это был Люй в магической броне белого тигра. «Враги на подходе!» Понял, начинаю погружение. Надеюсь, ты понимаешь, что хоть твоя броня не из стихии огня, с водой она всё равно сочетается плохо. Разумеется, но без фора скучно. Что ж, тебе решать. Огнём тебя не победить, и раз уверен, что справишься с водой, волноваться не о чем. Конечно. Хорошо, действуй. Получив приказ Чэнь Сяньшаня, Лю Ку погрузился под воду. Это само по себе не было странным, а вот то, что он стоял на поверхности воды, И всё равно удивительно, что он исчез в море постепенно, а не упал в одно мгновение, подняв много брызг. У Люи Ганху не было ни трубки для подводного плавания, ни болона на спине. Тем не менее, дышал он нормально, так как не касался телом воды. Гиганта в броне белого тигра покрывала тонкая воздушная мембрана. Он ушёл глубоко под воду, остановился и вгляделся вдаль. До сюда не доходил лунный свет, царила кромешная темнота, даже руку него увидишь, протянув вперёд. Но это если учитывать лишь физический свет. Льюи Ганг Хо видел псионовое сияние, которое возникает при применении магии, а также пушионовое, которое излучает тело. Тигр-людоед сделал шаг, левую руку протянул вперёд, а правую прижал к себе, словно натягивая лук. Защитная мембрана стала толще. К воздуху, взятому на поверхности, мужчина добавил кислород из воды. Обычный человек уже бы отравился от такой концентрации газа, но не Льюи Ганг Хо. Он накапливал его в себе, чтобы увеличить силу. Вложив всю энергию мускул в технику, гигант резко выставил правую руку и выстрелил огромной волной. Она не действовала на воду, только на живые организмы. Ощутив толчок, отражённую волну, Льюи Ганху тут же побежал под водой. Мужчина встретил первую торпедную капсулу, подскочил под низ и ударил её с ноги. Нос задрался вверх, торпеда закрутилась по поперечной оси, И из неё вылетело двое мужчин. Они в панике бросились к поверхности. Остальные дезертиры один за другим покинули капсулы и тоже поплыли наверх. Тигр-людоец со свирепой мелкой последовал за ними.